Глава шестая. От возрождения к закату. В Эйджуане Акью появился только после праздника осени. Все были изумлены, узнав, что он вернулся, и стали припоминать, куда же это он уходил. Прежде, собираясь в город, Акью радостно оповещал об этом всех заранее. Но в этот раз он ничего не сказал, и потому никто не заметил его исчезновения. Возможно, старику в храме он что-нибудь и говорил. новые вейджуанцы считали событием только поездку в город таких важных лиц, как почтенный Джао, почтенный Цянь или господин Сюцай. Так уж у них повелось. Даже поддельного заморского черта не принимали в расчет. А у Шабакью и говорить нечего. Поэтому старик-сторож не стал распространять новость, и вейджуанское общество так и пребывало в неведении. На этот раз, однако, возвращение Акью было совсем особым и повергло всех в изумление. Уже темнело, когда он сонный вошел в винную лавку, вытащил из-за пояса пригоршню серебра и меди и швырнул на прилавок. «Давай вина, плачу наличными». Он был в новой куртке, и на поясе, сильно оттягивая его, висел большой, туго набитый кошелек. К человеку... «Хоть чем-то привлекавшему к себе внимание, вы, Джонс, обычно относились подозрительно, хотя и с почтением». а Акью, конечно, все узнали, но сразу же заметили, что это не прежний Акью в рваной куртке. Древние говорили, когда ученый удалился из родных мест хотя бы на три дня, встречать его надо с особым почетом поэтому все и хозяина, слуги и посетители винной лавки и прохожие отнеслись к Акью с почтением, но, разумеется, не без подозрительности. Хозяин приветствовал его кивком головы, а затем завел с ним разговор. «Здорово, кью вернулся?» «Вернулся. Видать, разбогател. Разбогател. Где это ты? В городе». На другой же день новость облетела весь Вейджуан. Каждый заинтересовался возрождением Акью, ведь он вернулся с деньгами и в новой куртке, об этом приходили справляться и в винную лавку, и в чайную, и к воротам храма. В результате Акью снискал безграничное уважение. Когда стало известно, что он прислуживал в доме самого господина Дзюйжэня, вэй Вейджуанцы преисполнились, как Ю, буквально благоговением. Фамилия господина Дзюйжэня была Бай, но так как во всем городе был всего один Дзюйжэнь, то и без фамилии было ясно, о ком идет речь. И не только в Вейджуане, но и на столе и вокруг. Многие даже считали, что его так и зовут Дзюйжэнем. Прислуживать в семье такого человека — Да заодно это Акью был достоин уважения. Сам Акью, однако, не был в восторге от своего пребывания в доме Дзуи поскольку тот оказался слишком, словом, «черт бы его». Такое его заявление вызывало и сокрушенные вздохи, и радость. Жаль, конечно, что Акью ушел из такого дома, но, с другой стороны, там ему, конечно, не место. По словам Акью, он вернулся в Эйджуан еще и потому, что горожане его разочаровали. Кроме знакомых ему чудачеств, ну, к примеру, называть лавку с камьей и жареную рыбу приправлять мелко нарезанным луком, он вдобавок обнаружил, что городские женщины не так уж красиво ходят. Нельзя сказать, однако, что Акью не признавал за горожанами некоторых достоинств. «Вэйджуанцы...» умели играть только тридцатью двумя бамбуковыми картами, а во всей деревне один лишь поддельный заморский черт знал, как играют в мадзян. А вот в городе каждый уличный мальчишка был мастером этого дела, и даже поддельный заморский черт не смог бы с ними тягаться. Попадись он только этим десятилетним мальчишкам. В одну секунду уподобился бы ничтожному маленькому чертенку, перед лицом князя Ада. Слушая Кью, вы, Джоанцы, краснели от стыда. — А видели вы, как рубят голову? — неожиданно спросила Кью. — Эх, красиво, революционеров! — Вот это зрелище! Он тряс головой и брызгал слюною прямо в лицо стоявшему перед ним Джаус и Ченю. Все содрогнулись при этих словах. Оглядевшись по сторонам... А Кью вдруг взмахнул правой рукой и стукнул по затылку бородатого Вана, который слушал, вытянув шею. Ша! прошипела Кью, подражая свисту меча. Бородатый Ван мгновенно втянул голову в плечи и в испуге отскочил, словно его ударило током. Это всех и развеселило и взволновало, а бородатый Ван потом несколько дней бродил как в тумане и даже не смел близко подойти к а Кью. Да и все теперь предпочитали держаться от него на почтительном расстоянии. С этого времени страшно даже сказать, Акью пользовался у вэйджуанцев таким же почетом, как и господин Джао, и в этом нет никакого преувеличения. Спустя некоторое время слава об Акью дошла даже до женских половин домов вэйджуана. Хотя, собственно, во всей деревне... Только в больших домах почтенного Джао и почтенного цаня были женские половины, а во всех прочих домах вообще никаких половин не было, но женская половина все же остается женской половиной. И то, что слава об Акью дошла и туда, поистине удивительно. При встрече женщины спешили рассказать друг другу, что тетушка Цзоу Седьмая купила у Акью синюю шелковую юбку, конечно, подержанную, но заплатила за нее всего девять мао. Кроме того, мать Джао Байяня, по словам же других мать Джао Сыченя, это нуждается в проверке. Купила у него детскую рубашку из красного заграничного полотна, почти новую, всего за 300 медиков. Да к тому же, еще в каждой связке вместо 100 медиков было 92. Поэтому все вэй Джуанки только и мечтали о том, как бы встретиться с Акью. Одни хотели купить у него шелковую юбку, другие — рубашку из заморского полотна. Теперь они не только не прятались, завидев Акью, а сами останавливали его, когда он проходил мимо. Они бежали за ним, останавливали его и спрашивали, «Нет ли у тебя шелковой юбки, Акью? Нет? Так, может быть, есть полотняная рубашка?» Вскоре весть о покупке тетушки Дзоу Седьмой Дошла и до богатых домов. Тетушка Цзоу Седьмая на радостях попросила жену почтенного Джао оценить шелковую юбку. А та сообщила об этом своему супругу и очень расхваливала покупку. Почтенный Джао за ужином в беседе с Сю Цяем заметил, что с Акью дело неладно и что следует получше запирать двери и окна. Что же касается его товаров, то, пожалуй, кое-что можно было бы купить, если у него еще остались хорошие вещи. Жена почтенного Джао пожелала приобрести дешевую, но хорошую меховую безрукавку. На семейном совете решили поручить тетушке Цзоу Седьмой немедленно разыскать Акью. Ради такого случая даже нарушили обычай и в этот вечер зажгли лампу. Масло выгорело уже немало, Членов семейства Джао одолевала зевота, но они с нетерпением ждали Акью, который так и не появлялся. Ругали его, бронили тетушку Дзоу Седьмую за то, что она так долго его не приводит. Жена почтенного Джао опасалась, что Акью побоится прийти из-за истории с ума когда ему запретили переступать порог их дома. Но почтенный Джао считал эти опасения необоснованными, ведь и сам его позвал. И действительно, почтенный Джао оказался прав, а Кью, в конце концов, явился в сопровождении тетушки Дзоу-седьмой. «Он только и говорит, у меня нет, у меня нет, а я говорю, ты должен сам пойти и сказать. А он еще хотел сказать, а я сказала», задыхаясь еще с порога, затараторила тетушка Дзоу-седьмая. «Почтенный», — с неопределенной улыбкой начал Акью и остановился у входа. «Говорят, ты разбогател, кью перебил его почтенный Джао, подойдя к нему и смерив его взглядом. «Ну что же, это хорошо, очень хорошо. Да, говорят, у тебя есть кое-какие вещицы. Принес бы да показал. Не потому что, а просто я хотел бы... Я ведь уже сказал тетушке Дзоу, кончилось!» «Как это кончилось?» «Вырвалось у почтенного Джао». «Не может быть, так скоро!» Это были вещи моего приятеля, совсем немного. Раскупили. А может, что-нибудь осталось? Только занавеска на дверь. — Неси занавеску, посмотрим, — поспешно сказала жена почтенного Джао. — Ладно, принесешь завтра. — А вот в другой раз, — равнодушно добавил почтенный Джао, — если у тебя заведутся какие-нибудь вещички, то первым делом покажи их нам. «Цену дадим не меньшую, чем другие», — вставил Сюцай. При этом молодая жена Сюцая, испытывающая, взглянула на Акью. Подействовало ли обещание? «Мне нужна меховая безрукавка», — заявила жена почтенного Джао. Акью обещал, но таким безразличным тоном, что трудно было понять, всерьез ли он принял весь этот разговор. Жена почтенного Джао потеряла всякую надежду. Она так разозлилась и разволновалась, что даже и перестала зевать. Сюцай тоже остался недоволен поведением Акью и сказал, что следует остерегаться этого негодяя, забывшего восьмое правило. А еще лучше, сейчас же попросить старосту деревни, чтобы он запретил Акью жить в Вейджуане. Почтенный Джао, однако, возразил, сказав, что такая мера может вызвать недовольство. Кроме того, люди этой профессии подобны старому орлу, который никогда не ест около своего гнезда. В своей деревне можно не бояться, только по ночам надо быть настороже. Выслушав это домашнее поучение, Сюцай тут же отказался от своего плана изгнать Акью из деревни и попросил тетушку Дзоу Седьмую сохранить их разговор в тайне На следующий же день тетушка Цзоу Седьмая, немешкая, перекрасила синюю шелковую юбку и теперь рассказывала каждому встречному о подозрениях относительно Акью. Правда о том, что Сюцай хотел изгнать его из деревни, она умолчала. С этого времени и начались несчастья Акью. Прежде всего к нему явился староста и отобрал занавеску. А Кью заявил было, что ее хотела посмотреть жена почтенного Джао. Но староста занавеску не отдал, да еще потребовал в знак почтения к своей особе ежемесячное подношение. После этого отношение вэй Вейджоанцев к Акью резко изменилось. Выказывать ему явное пренебрежение они не решались, но старались держаться от него на почтительном расстоянии. В Эджуанцев было весьма туманное представление о том, что значит почитать, но держаться на расстоянии. Теперь их поведение не имело ничего общего с тем опасливым уважением, какое они проявляли по отношению к кю после его рассказа о казни в городе, когда он показывал, как рубят головы. Ша! Одни лишь бездельники продолжали интересоваться подробностями его жизни. а Акью ничего не скрывал. Он с гордостью рассказывал о своем опыте. Они узнали, что его роль была очень скромная. Он не умел забираться на стены и не умел даже пролезать через подкоп под стеной. Он лишь стоял на страже и принимал вещи. Как-то ночью, едва он принял первый мешок, а главарь полез за вторым, вдруг послышался шум и Акью поспешил удрать. В ту же ночь он тайком перелез через городскую стену и убежал в эй -Джуан. С тех пор он больше не осмеливался приниматься за подобные дела. Откровенный рассказ о Кью еще больше навредил ему. Ведь в последнее время вэй вейджуанцы старались держаться от него на почтительном расстоянии, чтобы не прогневать его. Кто бы мог подумать, что он всего-навсего мелкий воришка, не осмелившийся украсть вторично. Напрасно они его боялись. Акью поистине не достоин боязни. Вот уж действительно верно сказано, сие тело не заслуживает страха.